«Глава вторая. Даная». «А он и ничего, тогда Даная Васильевна», — ухмыляется Нюта, демонстрируя острые выпирающие клыки. Они добавляют её облику что-то воинствующее, как разноцветные рваные пряди волос, уложенные торчком при помощи щедрой порции лака. Но на деле более доброго, душевного человека, чем эта девочка, я не знаю». «Кто?» — обвожу взглядом совершенно пустой кабинет. «Этот!» — беспокойные руки Нюты взмывают вверх и расходятся на приличное расстояние, будто нащупывая контур плеч, оставшегося где-то там, за дверью мужчины. «Действительно, очень широких плеч, надо заметить». Рассеянно улыбаюсь. Нюта молоденькая и неопытная. Я же в своей профессии встречала столько красивых мужчин что в какой-то момент их совершенство абсолютно перестало меня трогать. Да и несовершенен он, этот тип. Его лицо я рассмотрела сразу. Как у любой профессиональной актрисы, у меня цепкий внимательный взгляд, который здорово выручает в работе. Это уже рефлекс, залипать на людях, перенимая их эмоции, мимику, жесты. В конце концов, я никогда не знаю, в кого мне придётся перевоплотиться для новой роли, И всё подмеченное когда-то может здорово пригодиться потом. Так вот, этот мужик абсолютно несовершенен, да. Он весь как будто слишком. Слишком резкие черты лица, слишком выдающийся нос и подбородок, слишком тонкие губы. Хотя, возможно, тут дело в том, что он всё время их поджимает. Как если бы разучился улыбаться или никогда не умел. «Данная Васильевна, а я уж думала, вы не придёте». Мои мысли прерывает вернувшийся в кабинет гинеколог. «Вы же говорили, что это очень важный визит. Напоминаю мягко». «Да-да, говорила. А ещё я говорила, что вам нельзя неподвижно сидеть в спектакле два часа к ряду. А вы меня послушались? У меня кровь в жилах стынет, когда я вижу вас подвешенной под потолком». «Ой, вы всё-таки попали на мой спектакль». Маргарита Сергеевна хмурится. Попала, Но не думайте, что ваш талант как-то оправдает то, что...» «Мне приходится висеть под потолком. Вздыхаю». «Вот именно». Гинеколог смотрит на меня поверх очков, а после переводит взгляд на Нюту, которая демонстративно сопит в углу. «Мол, я, конечно, в ваши разговоры не лезу, кто я такая, но целиком и полностью поддерживаю, что врач говорит». Мои губы невольно растягиваются в улыбке. «Маргарита Сергеевна, послушайте, мы ведь это уже обсуждали. Благополучие ребёнка для меня, безусловно, на первом месте. Но и без работы я жить не могу. Поэтому давайте сойдёмся на том, что я действительно делаю всё возможное, чтобы моя беременность протекала максимально благополучно. Например... Например, я пью витамины, много гуляю, посещаю бассейн, втираю в кожу крем от растяжек, ношу специальное бельё и даже компрессионные чулки, перечисляю, загибая пальцы. Ну и, конечно, я посещаю рекомендованные вами курсы для будущих мам. А ещё я очень хорошо питаюсь. Нют, подтверди. Но так, более-менее, потому что я вас заставляю... Петушица Нюта, и мне даже кажется, что колючки у неё на голове возмущённо топорщатся, как иглы у дикобраза. Я улыбаюсь шире. «Но разве это не счастье — иметь такую заботливую помощницу?» «Говоря откровенно, я действительно не слишком хорошо о себе заботилась. До неё. Но теперь всё под контролем. Не могу нарадоваться, что два года назад взяла к себе эту девочку». Хотя о человеке, наверное, так говорить некрасиво. Она же не котёнок. И что касается курсов, вы были на них два раза. Но ведь они проходят в съемочные дни, а у меня контракт. Всё понятно. Спорить с вами, данное совершенно бесполезное дело. Так что давайте перейдём к делу. Вы сдали кровь на биохимию? Так точно. Всё, как я вам рассказывала? Не ели, не пили. Очередной строгий взгляд из-под лба. Всё в точности с вашими инструкциями. Пусть они ругаются и думают обо мне, что хотят, но я действительно очень ответственно подхожу ко всему. От мысли, что скоро у меня родится ребёнок, мне хочется петь и плясать, и кажется, что я никогда ещё не была так счастлива. Тогда нам осталось делать УЗИ. Записать для вас видео? Да, конечно. Плод уже достаточно крупный, и вы не увидите его целиком, как на первой процедуре, лишь частями. Киваю и в нетерпении вскакиваю со стула. Хочется поскорее услышать стук сердца. Ну и увидеть. Да, пусть даже частями. Процедура проходит самым лучшим образом. Это трогает так, что не описать словами. Я вообще-то не слезливых, но когда вижу крохотное личико своей дочери… «Во мне образуется течь, и я совершенно по бабье хлопаю носом». «Видите, видите, Даная Васильевна? Он грозит кулаком». «Почему он, если она? Или он — это ребёнок?» «Нам?» — улыбаюсь сквозь слёзы. «Господь с вами. Наверное, тому козлу, что вас чуть с ног не сбил». «Нюта. Ой, простите. О каком козле речь?» — любопытствует Маргарита Сергеевна. «Да так, бегают тут у вас, беременных женщин с ног сшибают». «Да, Ная, вы почему не сообщили мне о падении?» «Я не упала. Нюта, как всегда, всё преувеличивает. Малыш ведь в порядке?» Меня настигает запоздалое беспокойство. «Более чем. Малыш у вас, как я погляжу, крупный. И хулиганистый». А хулиганистый почему, надувая обиженно губы и, поймав себя на этой мысли, удивляюсь сама себе? Воистину, беременность меняет женщин. Я даже не думала, что в принципе так могу. В смысле, не перед камерой. «Так это не кулак. Смотрите, он нам дулю тычет», — смеётся Маргарита Сергеевна. «Ну что вы, это не вам, это он обидчику матери. Защитник растёт», — восхищается Нюта. «Защитник». «Но не знаю, от кого ему меня защищать». «Если бы я в этом нуждалась, то остановилась бы на мальчике, когда оказалось, что мне, как заказчику, можно выбрать даже пол ребёнка». «Ну разве это не чудеса?» «Ещё какие!» «Ведь совсем недавно о таком нельзя было даже мечтать». «Женщина вообще не могла стать матерью, не имея мужа». «И это хорошо, если ей повезло встретить нужного мужчину». «А если нет...» «Что делать? Переспать с первым встречным? А если у него в роду сплошные патологии? А если он, в конце концов, болен? Презерватив-то в этом деле не помощник?» «Как же хорошо, что за последние годы всё так стремительно поменялось. Хочешь ребёнка? Пожалуйста. Вот тебе целый каталог отборных здоровых и молодых самцов. Хочешь высокого брюнета с голубыми глазами? Без проблем». «Хочешь невысокого блондина, кореглазого и рыжего, да кого угодно, только плати». «Ой, Даная Васильевна, мы уже совершенно не в графике», — спохватывается Нюта. «А мы уже закончили», — возвращает подачу Маргарита Сергеевна. «Запись я сброшу вам на почту, как и результаты исследований». А дальше всё как всегда. Грим, два часа на сцене с не самым комфортным партнёром, автографы, цветы, а после — долгая дорога домой. Утром я планировала попасть после спектакля в бассейн, но сил просто не остаётся. И даже Нюта, к удивлению, не бурчит, понимая, как я устала. Дома ем под бдительным контролем помощницы, иду в ванную... А пока ванна набирается, наношу на лицо питательную маску и неторопливо прокручиваю в голове события минувшего дня. Их очень много. Событий. Но среди прочего память первым делом выдёргивает на поверхность одно. Бах! Он твёрдый, как гранит. Непоколебимый. У него тёплые руки и изумлённый, очень внимательный, прожигающий взгляд. А ещё... Он очень-очень хорошо пахнет. Явно не козлом. Губы невольно разъезжаются. Чуть подсохшая глиняная маска идёт трещинами. Боже, о чём я думаю? Неужели опять виноваты гормоны? В ответ на этот вопрос ощущаю лёгкое шевеление в животе. Я почувствовала это впервые совсем недавно. И теперь каждый раз с жадностью прислушиваюсь к себе. «Ну давай, малыш, пни мамочку». Я ложусь в воду, и мысли мгновенно переключаются на доченьку. Я всё же не могу поверить, что мы с ней встретимся всего через четыре с половиной месяца. Заканчиваю сводными процедурами и тут же заваливаюсь спать. Я пью единственную позволенную мне за день чашку кофе, когда телефон звонит. Нюта гремит посудой, складывая эту в посудомойку. «Кому не спится в такую рань?» — бормочет не то чтобы довольная. Это из клиники. Странно. Нюта вздёргивает брови, а я взволнованно хватаю трубку. Первая мысль — что-то не так с анализами. Маргарита Сергеевна чётко дала понять, что сбросит их результаты мне на почту. И если она звонит, тем более в такую рань, есть ли у меня шансы услышать что-то хорошее? Хочется на это надеяться. Но когда гинеколог просит меня подъехать в клинику, и не просто так, а срочно... Надежды практически не остаётся. Внутри всё мелко-мелко дрожит. И эта дрожь, перекинувшаяся на мои руки, собирается на кончиках пальцев. «Ну, и чего хотели?» «Хоть Нюта и бодрится, я прекрасно понимаю, что она тоже взволнована». «Говорят, мне нужно срочно подъехать». «Я тоже бодрюсь, да». «В конце концов, кто из нас актриса?» «Зачем?» «Поедем, узнаем». «Кстати, посмотри, что у нас там по расписанию». «У нас в кои-то веки свободное утро. И это такая редкость, что в календарь можно не смотреть. Я запомнила». Бурчит. Но как-то так неуверенно, будто подыгрывая. Подхожу к Нюте и силой её обнимаю. То ли выражая свою невыразимую, в общем-то, благодарность, то ли подпитываясь её теплом. На улице холодно. Я надеваю простые джинсы и объёмный вязаный свитер. В прессу ещё не просочилась новость о моей беременности. Хочется, чтобы так было и дальше. Благо, оверсайз в моде, да и животик у меня только-только начал проступать. Нас с встречают в регистратуре как самых дорогих гостей. Данаева Васильевна, разрешите вас проводить?» «Я знаю дорогу к Верник». «А вам не туда. С вами у главврача разговор. Пройдёмте». Сердце, размеренно бьющееся в груди, резко останавливается. Делает кульбиты, что есть силы, летит куда-то вниз. На секунду перехватывает дыхание. И лишь ладошка нюты, лежащая на моей спине, не позволяет упасть. А ещё актёрские навыки. Наверняка со стороны я выгляжу вполне спокойной и собранной. Но только я одна знаю, чего мне это стоит». Извините, вы должны остаться здесь, говорит Инюти администратор. Я? Это кто же так решил? Извините, Данаева Васильевна, я думала, вас предупредили, что это конфиденциальная беседа. Я уже так накручена, что спорить просто нет сил. Конфиденциальная, значит конфиденциальная. С взглядом велюнюти оставаться за дверью и захожу в кабинет главврача. От волнения зрение становится абсолютно тоннельным. Я вижу лишь сидящего за столом мужчину. При виде меня он вскакивает, указывает мне на стул. Я сажусь и словно сквозь вату слышу его сбивчивые объяснение. Он говорит совсем не то, чего я так боялась. «Так, погодите. То есть с результатами скрининга всё в порядке? С ребёнком всё хорошо?» — уточняю, прячу под столом руки. «Я, конечно, актриса, но некоторые процессы в организме не зависят от моих актёрских талантов». Тремор рук в их числе. «Результаты скрининга?» «Да-да, наверное. Случись какая-то патология, вам бы непременно сообщили. Но ведь я не об этом». Сергей Борисович проходится платком по лбу и косится куда-то в сторону. «Вы поняли, что я пытаюсь до вас донести?» Да. «Конечно, поняла. Так с малышом всё в порядке?» Ловлю себя на том, что, как попугай, повторяю одну и ту же, но ничего не могу с собой поделать. На глаза помимо моей воли накатываются слёзы. «Приехали. Ещё немного, и я заплачу. За исключением того, что он зачет не от того донора, которого вы выбрали». В некотором, как мне показалось, отчаянии кричит главврач. И мне бы задуматься, что ж его бедного так разобрало. Но мне вообще не до этого. Я растекаюсь по стулу от ненормального, превращающего кости в желе облегчения. «Очень неприятная ситуация», — наконец замечаю я. «Ещё какая!» Сергей Борисович снова трёт лоб платком. «Ну что уж теперь, сделанного не исправить. А значит, не стоит и волноваться». «Я так счастлива, что с моим малышом всё в порядке, что готова закрыть глаза даже на такие, в общем-то, чудовищные косяки. Только трулоб. Я, наверное, должна ознакомиться с анкетой донора, но мало ли, чтобы понимать, что собой представляет этот... этот... человек. Скажу вам больше. У вас есть уникальный шанс познакомиться с ним лично». Раздаётся из угла насмешливый низкий голос.